Глава двадцать третья. «Конечно же я знал, что так будет лучше. Потому как отцу не составит особого труда поднять даже в такое время суток нужных людей, что быстренько снабдят его инфой, с чего номера я звонил. И где в данный момент находится аппарат, с которого был произведен звонок. А значит, он и его охрана, и серьезные мрачные парни откровенно уголовной наружности... Те, что у него для особых поручений, прибудут настолько быстро, насколько до этого самого места можно доехать, нарушая все правила и ограничения скорости. А мне этого сейчас ни хрена не надо. Судя по голосу, родители мои сильно не трясв и буквально в бешенстве. Если с него станет и приказать меня силком в тачку запихнуть и что-нибудь нехорошее слизкое сделать. Насколько далеко он способен заходить в желании продавить необходимое, по его мнению, в жизни, я прекрасно знаю. Ограничением для него тут бывает только статус и авторитет того, на кого он давит. Со мной он церемониться не будет, если мигом взбленился даже после известия о моём самостоятельном спасении. А ведь в первый момент мне показалось, мне показалось, а уж с простой девчонкой никем в его глазах он миндальничать точно уж не станет. Вот, кстати, Илья, у меня вопрос. Мы куда сейчас едем? «Ко мне домой. Надо машину сменить и чуток отдохнуть. На этой же дуре-то мы в город не попрем». Это да, эта шайтан-машина переделана именно для езды там, где дорог в принципе нет, а не по асфальту. Еще и в глаза бросается очень, да и стопудов все эти усовершенствования ни черта не зарегистрированы. Так что доехать на ней можно только до первых же гайцов. «Тогда еще вопрос. По номеру телефона тот адрес, на который мы прибудем, пробить можно?» Лизка, выглядевшая какой-то уж очень отстраненной, вскинулась и уставилась на меня. Но я смотрел только в бритый затылок майора. «Я объясню тебе все потом. Сейчас, ну его нах». «И так вон насупилась, вся нахохлилась, и хрен поймешь. Устала просто настолько, или же сидишь и надумываешь, чего не надо». «По моему опыту, и учитывая прошлое, второе более вероятно». Причём с ещё большей вероятностью думай эти о том, что и как будет, когда свалишь от меня, или я от тебя чему не бывать. А что будут пробивать? кратко обернулся Илья. Будут, ответил с уверенностью. Лисица моя окончательно в лице поменялась. Черты заострились, а глаза хищно прищурились. И тут же отвернулась, явно стремясь спрятать свою реакцию. Ясно, нет, парень, по официальным каналам они выйдут только на квартиру в городе. Это дом найти ещё постараться надо, он по докам не на меня оформлен. Это хорошо. Внутри чуть попустила, и я откинулся на жестковатую спинку сиденья. Ей подтянул отстранившуюся девушку обратно, обнимая её ещё крепче. Но она ни капли не расслабилась, не вырывалась, не отталкивала. Не отворачивалась, позволяя мне ласково водить губами от ее виска к скуле и обратно, оставаясь, однако, все такой же напряженной, даже... Затаившейся, что ли? «Лись, нормально все будет!» Прошептал я ей на ухо. «Знаешь, Каверин, это прям подстава какая-то!» Не поворачивая головы и глядя строго перед собой, так же шепотом ответила она. «Ты хоть соображаешь, что мне светиться никак нельзя?» «Ты не засветишься, обещаю!» «Да неужели?» Она наконец коротко глянула на меня. Зло так, будто сдерживала желание врезать. Прямо сейчас может и нет, но ну, а дальше-то что? А дальше я разберусь. Всё будет хорошо, верь мне. Ну да. Для тебя там ажор, как ни поеди, всё хорошо будет. Для нас мелкое. Угу. Слушай, Антон, короче, так. Приключение вышло супер. Ты сам по себе супер, погроб жизни тебя не забуду, но я Замолчишь прямо сейчас, сказал я достаточно громко, чтобы майор оглянулся через плечо. Со мной эта хрень не работает, мажор. Медленно повернув голову, лисица уставилась прямо мне в глаза. Э да, сейчас это была не моя мелкая, не обжигающая всё нутро моя девочка, и не лиска, а именно лисица, которую только полный идиот сочтёт милой пушистой зверушкой. Эта зверушка лупила ботинками в голову бандита и не мечтала слово давала убить. Выбираемся отсюда и каждый в свою сторону. Понял? Нет. Я не отводил взгляда, не давил в ответ, но и не уступал. Бля, когда же до тебя дойдёт, что нас друг другу уже намертво прихреначило, и мы одно? И раз так, то какие могут быть вызовы или противостояния без сталыч? Зацелованные мною губы дернулись, когда лисица кратко оскалилась и опять отвернулась, бросив напоследок. Посмотрим. Да сколько угодно, лись. Это типа каждый остался при своем мнении и сойдет для начала. Ну вот и добрались, сообщил нам Илья, сворачивая к одному из дворов, и в свете фар оказались ворота из зеленого железного профиля. Пять минут посидите, я собак закрою. Из-за забора действительно басовито грохотал прямо-таки Лай, сообщая, что там находятся зверюги. Подстать своему хозяину громили. Но как только Илья вошел в калитку, Лай стал радостным повизгиванием. А вскоре и вовсе воцарилась тишина. Ворота распахнулись, и майор приглашающе махнул рукой. Я выпрыгнул на землю, вытащил лиску, не обратив внимания на ее слабую попытку отмахнуться. Обхватил ее за бедра и дал стечь по себе». притираясь ближе некуда и коротко прижал её собственным весом к огромному колесу, ткнувшись лицом в изгиб её шеи, говорить ничего не стал, только попытался напомнить живым контактом, ради чего всё это. Ну, Лись, разве ты этого не чувствуешь? Вот же оно, такое простое, понятное, наше. Кончай бояться. Но нет, она не готова была поддаться. Так и стояла зажатая, прямая, как деревяшка, упрямая и готовая сражаться за себя. С кем, лись? Но не со мной же. Сука, неужели это только со мной? Опять, да. Судьба у меня, что ли, бля, такая? «Молодежь, может, баню по-быстрому натопим? Помоетесь, отдохнем полноценно и по дню уже тронемся», предложил наш добровольный водитель-спаситель. «Не знаю, как он...» Лисица дёрнула головой в мою сторону, упорно не встречаясь взглядом. А я бы предпочла побыстрее добраться до города. Могу даже двинуть сама на автобусе. Побыстрее, так побыстрее. Предпочтение девушки закон для меня, хмыкнула я, забив на её упрямство. На твою, Лись, у меня внезапно есть своё. А хитрожопой гибкости во всём, что касается женщин и собственных хотелок, у меня всегда было с избытком. Автобус сюда ходит дважды в день, и то, если по пути не сломается. «Так, вас понял», – кивнул Илья. «Но пожрать по-любому надо. Нам до города на моей старушке часа четыре тащиться, и с пустым брюхом это не дело». В дом пошли. Дом у него был срублен из настоящих цельных бревен и был совсем не маленьким. «И то верно. Когда живешь, считай, в лесу, то из чего еще строить и чего мелочиться?» Он провёл нас на большую немного пустоватую кухню. Чем-то мою напомнила практически неиспользуемую в квартире, что уже отцовским повелением изъято. Вот, кстати, вопрос насущный, куда я мелкую-то приведу? Эх, можно было не ставить сразу вопрос о ребро, а дать нам пару дней на отдохнуть. Но это как-то поуёбищному выходило. Вроде как я лиску собирался в вариантах чисто на потрахушке предсвадебное ещё поддержать. До официального озвучивания смены статуса не хочу так. Вот дела, мне прежде ему и думать о таком бы в голову не пришло. Так, хозяин вытащил из шкафчика внизу большую кастрюлю, налил воды, поставил на огонь, накрыл крышкой и кивнул мелкой, указал пальцем. Вода. Вот там соль. В морозилке пельмени и масло. Справишься? Ну не совсем же я рукожопая. Закатила глаза Лиска. Хорошо, а мы пойдём аккумулятор переставим, а то он у меня сейчас один. Как сваришь, кричи в окно. Мы вернулись во двор, и он запрыгнул за руль и отогнал лесное чудо-юдо в сторону от въезда. Вылез из кабины и, взобравшись наверх, распахнул капот Уаза. Наклонился и, повозившись без особого труда, выдернул тяжеленный чёрный ящик и подал мне. Сука, тяжёлый же какой. Верно ли я понимаю, что твои родители не в восторге от твоей спутницы? «Ясно, на разговор меня, выходит, вывели». «Ну, пока они ее знать не знают, но да, и не в восторге будут, это очень мягко сказано». «Физическая угроза». «Не исключено». «Тогда стоит ли тебе...» «Стоит!» — рыкнул я, подавляя импульс показать Илье по зверски зубы. «Хер ли вы все лезете, а? Мое это, моя!» «Хм, ясно, вы поругаться, что ли, успели?» Спросил он, кивнув мне на смутно белеющий силуэт другой тачки в глубине двора. «Это другое». Практически огрызнулся, я потащив тяжеленную, да еще и неудобную фигню, куда велено. «Какое?» «Бля, ну дело-то тебе какое!» «Еще и пялится в спину так, не вижу, чую». «Она боится». «Есть причина». «Есть, но я рассказывать не буду». «Уж точно не о том, что она мне одному доверила». «Не обо всем». А о чём будешь? Да что ж это такое-то? Она ну, не пошлё же. Не страх или не желание выглядеть неблагодарным чёмом, а потому что да ни похрен ли почему. А меня вроде как невеста есть была. Выцадил я, скривившись от осознания, каким гандоном после такого заявления наверняка ему показался. Была? Угу. И насколько давно она перешла в разряд была? Ну вот как лиску встретил, так сразу и перешла, хотя Я поставил свою ношу перед капотом белой Нивы и поскрёб небритую рожу. По факту ни черта ею и не являлась. Это как? Наши родители хотели свадьбы этой не мы. Мы никогда и не были вместе в смысле парой. Девушка знает, которая лиска? Нет. Мы как-то эту тему не развивали. Времени не нашёл. Вот теперь я услышал в его тоне откровенную насмешку. Ну так-то справедливо. У меня хрен знает, сколько было времени по пути объяснить всё мелкой, но она не заговаривала сама, и я молчал малодушненька. То есть она знает, что у тебя есть невеста, но при этом ты и ей поёшь про: "Всё будет зашибись", не поясняя, что тобой уже было принято окончательное решение, с кем быть. Что за херня, я ей всё разозлился, я, но так же моментально и стух. Ну, по факту-то да. Конкретики не прозвучало, потому что не до того было. И тема щекотливая, которую Лиска развивать не хотела, но ведь она и не должна. Это у меня невеста была озвучена, а не у неё жених и обязательства. Да, нужно поговорить и всё по местам расставить. Не жди теперь, что она прямо сразу поверит. Честно сказать, Парень это подванивает со стороны зрядно. Сегодня на одной женишь, завтра другой обещаю. Сказала ли я, устанавливая аккумулятор на место, и велел. «Ну-ка, лезь за руль, попробуй, заведется ли, давно стояла». Нива завелась с полпинка. Вот же рухля цовковая, неубиваемая. Вздохнул, вспомнив свою ласточку Ауди, которой мне тоже теперь не видать. «Да ну и пох!» Тоже мне рычаг воздействия. «Пешком побегаю, здоровее буду». «Пожить попрошусь в старый бабкин дом Рокси, если они его не продали». «На пожить заработаю, другие могут, и я смогу. А на море с Лиской можем и автостопом махнуть или поездом. Вдвоем оно все херня война». «Пельмени сварились!» — донесся голос моей лисицы из окошка над нами. К городу мы подъезжали в молчании. В начале дороги Лиска сидела нахохленная, не прижимаясь ко мне в ответ, несмотря на то, что сразу ее к себе притиснул на заднем сиденье. На потом начала клевать носом и навалилась. Уже давно рассвело, но особого движения транспорта ещё не наблюдалось. Так, хотелось бы услышать адрес, по которому вас доставить, сказал майор, притормаживая у тротуара. Да мы и сами дальше можем, вскинулась дрёмавшая мелкая. Спасибо огромное, вы и так. Ну, хоть мы, а не якать начала и то хлеб. Лиза, мы в ответе за тех, кого подобрали, слышала? Едва заметно усмехнулся Лия в зеркало заднего вида. Адрес, пожалуйста. Я желаю лично убедиться, что вы добрались до места, где будете в безопасности. В безопасности, пробормотала Анна и покосившись на меня, продиктовала адрес. Причём это не был дом камневых, как я ожидал. Подъехали мы в итоге к подъезду типовой пятиэтажки, не новая застройка совсем. С Ильёй распрощались тепло, лишь к моему легкому неудовольствию даже как-то неловко. Но порывисто обняла этого здоровяка. Я же попросил его написать мне адрес и номер телефона. Чтобы он там не говорил, быть скотиной неблагодарной, я не собираюсь. Лиска, не оборачиваясь на меня, попёрла вверх по лестнице, не дожидаясь лифта. Перед одной из дверей на третьем этаже остановилась и вдавила кнопку звонка, а потом изотрабанила без церемонна по железному полотну, сопровождая это воплем: "Открывай, карнила, в домой хочу!" «Ну и кто этот самый сука Корнилов, к которому она? Вот так запросто готова завалиться ни свет ни заря. Что, бля, значит «домой»?»